Глава 11. Проснулась я ночью. В квартире стояла тишина. За моей спиной было слышно чье то дыхание. Я кое-как разлепила веки. Твою ж мать, что ж мне толик вколол-то? Доза на лошадь явно рассчитана, проворчала я и попыталась повернуться, чтобы хоть увидеть Кто там за спиной дышит? Оказалось, что за спиной дышал Михаил. Дышал ровно и глубоко, без хрипов. Похоже, что спал. И лежала я на его кровати. Лежала со стороны здоровой ноги. Ладно, Толик, балбес, с дозы не рассчитал. Вот я просто уверена, что вколол мне столько же, как Миша. Но Игорь-то с чего меня сюда принес... Я попыталась сесть. Голова закружилась, и я откинулась опять на подушку. Головокружению добавился озноб. Я лежала в одной футболке на одеяле Михаила. То есть штаны с меня сняли, а укрыть чем-нибудь не догадались. Аккуратно, не делая лишних поворотов головы, я села и свесила ноги на пол. «Так, тапочки на месте. Выдох». До моей новой спальни недалеко. Вдох. Только я собралась встать, как за спиной раздался голос Михаила. Далеко собралась? От неожиданности я присела обратно. Тьфу, напугал. Ты не спишь, что ли? Я вопрос задал. В свою кровать собралась. Почему ты не спишь? Одна ты не дойдешь. Толик и правда с дозой не рассчитал. Ты тут напугала всех. Вот он и не учел нашу с тобой разницу в весе. Тебя моя кровать чем-то не устраивает? Между нами вон метр расстояния. Так что залезай под одеяло и спи здесь. Кровать у него была огромной. Я и не знала, что такие кровати могут быть. Хотя с его ростом и весом в той прошлой жизни только такая кровать и подходила. Я еще посидела и решила все-таки попробовать встать. Только я начала аккуратненько вставать, как он, перекатившись на бок, протянул руку и дернул меня за футболку обратно. От неожиданности я завалилась на кровать, а точнее навалилась спиной на него. Голова от резкого движения опять закружилась, так что я замерла в той позе, в какой завалилась. «Кать, не дури!» Хочешь в коридоре на холодном полу валяться? Сама с пола встать сразу ты не сможешь. Я тебе уж, извини, коллегу, тоже не смогу помочь. Заболеть захотела. Залезай под одеяло и спи. Одеяло тоже огромное, так что ты меня даже не почувствуешь. Я дышала, восстанавливая дыхание и успокаивая головокружение. От него уже начинало мутить, Михаил, пользуясь тем, что я молчу, выдернул одеяло из-под меня и все-таки укрыл меня, но сам не вылезал из-за спины. Он даже устроился так, чтобы я осталась полусидеть. За это я была ему благодарна. Так легче было сдерживать тошноту. Пригревшись под одеялом с одной стороны, теплом от тела Михаила с другой и, успокоив головокружение и тошноту, Я медленно стала сползать. «Куда?» Он оставил меня в этой позе. «Я спать хочу». «Ну так спи», — последовал ответ. «Так тебе неудобно. Я на подушку хочу», — буркнула я. «Я так тебе неприятен?» «Почему? Просто ты костлявый», — пояснила я, переползая на свою подушку. «И горячий. Вон футболка у меня уже вся мокрая от тебя». «Только поэтому...» — усмехнулся он. «Ну, тебе же тоже неприятно в мокром спать. А если уж тебе так хочется, чтоб я к тебе прикасалась, то я свои ледышки тебе подсуну». И я, не дожидаясь ответа от него, повернулась к нему спиной и подсунула под его здоровую ногу свои ледяные ступни. Первой его реакцией была дернувшаяся нога. Потом он ее все-таки опустил на мои ступни, а я, как только они начали согреваться, поняла, что проваливаюсь в сон. Утро началось со слов Толика. «Доброе утро, голубки!» Я открыла глаза и обнаружила, что одна моя нога закинута на здоровую ногу Михаила. Рука обхватывает его живот, а сама я уткнулась носом ему в бок. Неожиданно. Я отползла от Михаила со словами. «Ой, прости, и давно я так на тебе сплю?» «Всю ночь?» «Да ничего, ты мне не мешала. Я вот даже выспался». «Везет же некоторым!» Вздохнул Толик. «Зависть, Толик, плохое чувство. А ты в следующий раз учитывай мою весовую категорию, а то ведь так и убить можешь ненароком». «И это мне вместо спасибо!» — хмыкнул он. — Слушай, убивец, штаны мои где? — Ой, да чего я там у тебя не видел? Одна кожа до да кости. Вчера чуть иглу не сломала по твоей кости на твоей же пятой точке. — Ой, ну что тебе сказать, Толик? Ты не первый, кому моя худоба не нравится. Вот и муж мой меня из-за этого же бросил. — Дыбил твой муж! — услышала я голос Михаила. Штаны мои так мне никто и не дал. Ладно, сами виноваты. И я пошла в ванную в одной футболке, которая только-только прикрывала попу. То, что я похудела, я и сама видела. Все мои вещи на мне болтались. Даже грудь чуть уменьшилась. Но тут уж, как говорится, были бы кости, а мясо нарастет. После завтрака я, наконец, занялась своей работой. Благо, бухгалтерия теперь в специальной программе ведется. Но через два дня на нашей лесопилке день зарплаты, и мне надо будет быть в кассе. Оставлять Михаила на целый день на Толика я не хотела. Решение нашлось само. Вечером пришел Славик. С ним пришли и Танюшка, и Марина с Настеной. Славик сразу прошел в комнату, а девчонки, увидев меня, обняли. Мы так и стояли, обнявшись в прихожей, и ревели, пока не подошел Славик и не сгробастал нас всех сразу. «Ладно, будет вам», — развели здесь сырость. «Они там вдвоем, им там хорошо, а нам всем дальше жить надо», — пробасил он. У меня от неожиданности даже слезы лица перестали. Такой длинной речи я от него еще не слышала. Девчонки тоже вытерли носы. «Теть Кать, ну, показывай свое хозяйство!» Обратилась ко мне Танюшка. «И то правда. Пошли в комнату». В большой комнате Михаил сидел в своей самоходке и ждал, когда мы успокоимся и пройдем в гостиную. «Кать, ты как? Хочешь, Толик укол сделает?» Услышала я от него, как только мы вошли в комнату. «Спасибо, Миш, я успокоилась». «Так, девчонки, знакомьтесь, это Толик». «Толик?» «Это Марина, Настена и Танюшка». Толик уже пожирал глазами Танюшку. Оказывается, ему нравятся пышечки. Понятно теперь, чего он ко мне с моей худобой докопался. «Так, ребят, мы вас оставим?» «Чаю, наверное, все хотят?» «Да!» – дружно ответили нам. И мы с девчонками ушли на кухню. Танюшка принесла два пирога с разными начинками. Марина протянула мне маленький пакет со словами. «Это мама Славика для вас передала. Сказала, что вы в курсе». Я согласно кивнула. Девчонки лишних вопросов не задавали. Стол мы накрыли быстро, а в самый раз разгар чаепития – пришел Игорь. «Ого! Сколько племяш у тебя гостей! Ну, давай знакомь меня с этими красотками!» Загрымыхал он. «Девчонки, знакомьтесь, это Игорь, мой дядя. Игорь, это Настена, Танюшка и Марина». Игорь, как истинный джентльмен, подходил к каждой девушке и целовал протянутую ручку. Настёна вмиг стала пунцовой и уткнулась носом в плечо Славика. Он в ответ погладил ее по голове. «Боже, какие они чистые!» Танюшка прыснула в ответ на прикладывание Игоря к своей ладошке. А вот Марина внимательно посмотрела ему в глаза. Взгляд получился долгим. Игорь взгляда не отвел и руку ее не выпустил. «Очень приятно!» «Игорь!» – представился он вдруг своим обычным, спокойным голосом еще раз. «Что это? Он смутился, что ли?» «Я слышала!» У девушки чуть дрогнули уголки губ. «Ого! Неужели она смеется над ним?» После чаепития мужчины ушли в гостиную. Игорю с Михаилом и Славиком надо было обсудить рабочие моменты. Мы с девчонками были на кухне, и тут, Танюшка задала вопрос. Тетя Кать, а этот Толик, он кто? Да брат он. Мише помогает. Уход и лечение. Понравился, что ли? Ну да, он смешной такой, покраснела вдруг Танюшка. Ох, Тань, непутевый он какой-то. Хотя, может, просто потому что неприкаянный. А девушка у него есть? Нет, Танюш. Нет у него никого. Из детского дома он. Знаешь, а ведь может и сложиться у вас с ним. Ты у нас девушка самостоятельная. В своем доме вон одна живешь. Может, и Толика хозяйству пристроишь. Ой, скажите тоже, теть Кать, кто на меня колобка посмотрит?» Танюшка засмущалась. «Теть Кать, ну скажите вы ему...» Вдруг услышали мы из гостиной бас Славика. Второй раз за вечер меня Славик удивляет. «Так, мальчики, что случилось? И кому, и что я должна сказать?» «Кать, да мы лесопилку вашу решили с Мишей выкупить», вывалил на меня информацию Игорь. «Что? Как выкупить? А мы куда?» опешила я. «Да вы все как работали, так и будете там работать». «Уж бухгалтер-то нам точно нужен толковый». «Так, а я здесь при чем?» Я переводила взгляд со Славика на Игоря. «Да я предлагаю ему завтра поехать и все посмотреть. Да, собственно, уже с Петровичем вашим поговорить. Он нас уже и ждет завтра. А Мишка уперся, не хочет ехать». «Почему?» Я уставилась на Мишу. «А смысл?» Мы с Игорем уже все решили. Лесопилку я вашу видел. Мое присутствие там зачем? Хотите, чтоб все вышли на калеку поглазеть? Ах, вот в чем дело. Миш, да вот тьфу на тебя. Ты ж не диковина заморская, чтоб на тебя все глазили. Это во-первых. А во-вторых, тебя все местные уже видели. На кладбище. Вдруг договорил Славик, и выжидательно на меня посмотрел. Удивляться на Славика у меня уже не было сил, поэтому я просто молча кивнула и, собрав правую руку в кулак, подняла большой палец вверх. «Ладно, черт с вами!» выдохнул Михаил, исчерпав свои аргументы. «Ну вот и отлично!» подвела я итог беседе. «Слав!» «Там отец твой включил у меня котел отопления, не знаешь?» «Знаю, включил. Ночью ноль градусов было». «Это хорошо», — протянула я. «Значит, у меня все и заночуем завтра». «Что? С чего это?» — удивился Михаил. «А с того, что послезавтра мне утром на работе надо быть. Если поеду утром из города... За два часа надо будет выезжать. А так мы с вами завтра спокойно выедем. Вы по своим делам, я по своим. Миш, да хватит уже. Тема закрыта. Нечего здесь обсуждать. Иди лучше вещи свои собирай. Не дала я ему возразить. Толик, тебя это тоже касается. Глава двенадцатая Вечером, конечно же, вещи никто не собрал. Пока еще посидели, пока ребята уехали. Потом Толик с Мишей делали ежевечерние процедуры. Потом я пошла в душ. Чтобы не задерживать Толика в ожидании, когда я освобожу ванную комнату, своими вечерними процедурами я занималась уже у себя в комнате. Хорошо, что в ней было зеркало на стене. Поэтому я могла, уже сидя у себя в комнате, расчесаться и нанести на лицо крем. Спать разошлись поздно. А ночью я проснулась от того, что услышала стон. Я полежала, прислушиваясь. Стон повторился. Стонал Миша. Я рванула в его комнату. Он не спал и метался по кровати, закусив собственный кулак. «Что? Где болит Миш? «Нога, да?» Я подскочила к кровати и потрогала его лоб. Температуры не было. Уже хорошо. «Да... М -м -м. Опять стон. Сейчас я только разбужу. Подожди». «Не надо Толика, Кать. Он не поможет». Просипел он. «Что? Почему?» «Болит. Отрезанная нога. Такую боль укол не снимет. Я знаю уже». «Фантомная боль, да?» Он кивнул. «Подожди, я сейчас, я знаю, что делать. Я читала о таком». Я рванула в свою комнату за зеркалом со стены. Хорошо, хоть оно просто на крючке висело. Длинное, но узкое. То, что надо. Я влетела с ним в комнату Михаила. Он только смотрел на меня измученными глазами. «Миш, я читала про такое. Это один врач из Индии предложил». «Я сейчас положу зеркало у тебя между ног, так, чтобы в нем отражалась здоровая нога. Вот, смотри!» Я поставила зеркало ребром, отражающей стороной к здоровой ноге, и чуть отклонила от нее, чтобы ему было видно только здоровую ногу и ее отражение. «Ты поднимись на локтях или сядь. Видишь ноги?» Михаил сел. Я подложила под спину ему подушку, и сила у него в ногах, одной реальной и второй отражаемой. Придерживая одной рукой зеркало, стала гладить реальную ногу и чуть массировать. «Скажи, где болит?» «От колена и ниже». Я помассировала здоровую ногу там, где он сказал. В этом и была суть. Он видит отражение здоровой ноги, и мозг воспринимает ее как вторую ногу. И потом... Я просто гладила и массировала, массировала и гладила, несмотря на него. «Да как же ты похудел-то!» — вертелось у меня в голове. Услышав, что он задышал спокойно, подняла на него глаза. «Ну, ты как? Отпустила?» «Да, спасибо, Кать!» Выдохнул он с облегчением и уже расслабленно откинулся на подушки. «Миш, ты мокрый весь!» «Давай я тебе чистую футболку дам. Ты сними пока эту, хорошо?» Я встала, аккуратно забрала зеркало и отнесла в свою комнату. Вернулась в комнату Михаила и увидела, что он снял футболку и спит с откинутым одеялом. Он спал, дыша глубоко и размеренно. Я стояла и рассматривала его. От пышущего здоровьем молодого мужчины мало что осталось. На лице залегли морщины, борода — это еще его. Он вдруг стал выглядеть на несколько лет старше. Похудел очень сильно. Волосы на груди и животе были влажными. Мне вдруг захотелось его погладить. Надо же, ведь никогда не любила настолько волосатых мужчин. Спина ведь даже у него волосатая. Вдруг вспомнила я. Обругав себя, что стою тут и рассматриваю спящего мужика, я обошла его необъятную кровать и набросила на него аккуратно одеяло. Потом все-таки решила потрогать его лоб, но не учла, что рука у меня холодная. От этого он проснулся. Какой у него чуткий сон, однако. Я молча пошла к выходу. «Что ты здесь делаешь?» Вдруг спросил он. Футболку тебе чистую собиралась дать. Твоя-то мокрая вся. Забыл? От неожиданности я даже растерялась и подошла к его комоду за чистой футболкой. Открыв нужный ящик, вытащив чистую, повернулась с ней к кровати. На комоде горела настольная лампа в режиме ночника. «Отвернись!» Вдруг попросил он. «Давно ты меня стесняться стал?» «Кать!» «Я знаю, что я сейчас могу только жалость вызывать, поэтому отвернись». Я не стала спорить и отвернулась. И, стоя к нему спиной, произнесла. «Миш, а сделай опять свою аккуратную бородку, а?» «Зачем?» «Она тебе больше шла». «А то с этой ты на лесника похож». «На того, с которым ты на пляже обнималась». У Ивана и правда была такая же борода. Тоже аккуратная, не лопатой, как когда-то у крестьян, но полноценная на все лицо. Так, стоп! А он-то откуда? Ах ты ж! Значит, это его мотоцикл тогда в кустах взревел. А он продолжил. Тебе же такие бороды нравятся? Нет, разве? Иди вот к своему леснику. «Чего ты здесь-то со мной, мать Терезу, изображаешь?» Я повернулась к нему. Он сидел и сверлил меня взглядом. «Миш, дурак ты! Вот вроде умный и взрослый, а все равно дурак, и ведешь себя, как ребенок!» «Ну так иди к своему умному и взрослому! Я-то тебе зачем? Или жалеть больше некого? Только я вот не твой ребенок!» Услышав эти слова, я вдруг поняла, что мне нечем дышать. Я сделала несколько вдохов, а выдохнуть не могла. Только стояла и хватала ртом воздух. У меня начала кружиться голова. Я схватилась за стенку и, медленно, продолжая держаться за стенку, на ватных ногах пошла из его комнаты. Рухнув на кровать в своей комнате, я смогла, наконец, дышать. Вдохи, правда, получались судорожные, но я заставила себя дышать. Вдох, раз, два, три, четыре, выдох, раз, два, три, четыре, вдох, раз, два, три, четыре, выдох. Я сидела и дышала, дышала и считала. Это помогло. Так я и уснула. Утром говорить не хотелось. Не от обиды, нет, а от того, что не выспалась. Обиды на Михаила не было. Это было мое горе. Мне с ним жить и дальше. Его вины в этом нет. Ему вон тоже нелегко. Молодой же еще, полный сил мужик. А жить ему теперь в инвалидном кресле. В каких-то вещах постоянно находиться в зависимости от кого-то. Да вот хотя бы сейчас. В подъезде на первом этаже. По лестнице без помощи Толика ему не съехать. Я отправила их на лифте первыми, сказав, что сама все закрою. На самом деле, мне надо было еще пристроить под порог то, что мне вчера Марина от Людмилы передала. Меня даже не интересовало, что там. На ощупь вроде травинка просто. Значит, найду, куда засунуть». Щель вот как раз под травинку и нашлась. Ее и не видно даже. Как это поможет, я не знала. Знала только то, что это сработает, раз Людмила так сказала. Уже ей-то я верила. До деревни ехали на двух машинах. Мы с Толиком на моей, а Миша с Игорем на микроавтобусе. Они сразу на лесопилку поедут, а мы к моему дому. Нечего нам на лесопилке было делать. Деревня все равно узнает, что хозяева там теперь новые будут. А уж что начнется, когда узнают, что я еще и близко с ними знакома, так просто подумать страшно. Вот деревенские кумушки почешут язычки в волю. Хотя мне не привыкать, так что прорвемся. Деревенские сплетни меня меньше всего беспокоили». Беспокоило меня сейчас то, что дом стоит в запустении. Оказалось, что нет. «Кать, я там на кухне порядок навела уже, борща вот сварила». Людмила встречала на столиком во дворе моего дома. «Люда, спасибо тебе!» Я от полноты чувств обняла ее. «Ой, да ладно, делов-то, работы в огороде нет же сейчас». «Посетителей тоже неделю не будет», — отмахнулась она и, глянув на худого и длинного Толика, усмехнулась. «Здравствуйте, Анатолий», — вдруг услышала я голос Толика. «Людмила». «Неожиданно. Это с чего это он такой весь правильный? Никакого тебе здрасти или привет? Еще и полным именем представился». Я удивленно на него посмотрела, И фраза просто сама выскочила. «Толик, да ты ли это?» «Толиком он в городе был, а здесь он Анатолием будет», ответила за него Людмила. «Правильно, парень, пора взрослеть. А то мы нашу Танюшку за кого попала не отдадим». Я рассмеялась, увидев вытянувшееся лицо Толика. «Ох, простите, Анатолия!» «Кать, сегодня Танюшкина смена в столовой, так что она только к вечеру будет. А вот Марина обещала подойти, каникулы же, поэтому ей, как медсестре, нет необходимости в школе торчать. Она бабку на Настену оставит и придет, так что мы быстро управимся», сказала Люда, заходя в дом. «Люд, не знаю, что б я без тебя делала?» Вздохнула опять я. Михаил с Игорем приехали только ближе к вечеру. Танюшка их опередила минут на пятнадцать всего. Пирожков опять принесла. Анатолий он уже умел пару штук. Хоть он и стал теперь Анатолием, но привычки остались у него от Толика. К их приезду дом был убран. Михаил выглядел уставшим. все таки это был его первый выезд из дома – Да еще ведь и не на прогулке был. Зная местных, разглядывали его без стеснения, я уверена. Хотя, наверное, больше самоходку разглядывали, а не его самого. Поэтому его Толик сразу увёз на укол, после которого Миша и уснул, не поужинав. Тетя Кать, да они сегодня обедали поздно», – успокоила меня Танюшка. «На обед он и первое, и второе съел». Мише я уступила свою спальню, просто потому, что там была своя просторная ванная комната. Сама решила занять одну из спален на втором этаже. Толика мы тоже разместили в комнате на первом этаже, с громким названием «кабинет». На самом же деле это была маленькая комната, изначально и планируемая нами как гостевая. В ней из мебели были только диван, письменный стол да комод. Но зато на стене висел телевизор, и эта комната была напротив моей, а ныне Мишиной спальне. На первом этаже была еще одна комната, комната моих детей. Но там я не готова была ночевать, уж очень там все дышало имя. «Кать, до да тебя раскулачивать надо!» – грохотал Игорь. «Ну, теперь я понимаю, Мишку, невеста-то с преданным. Ты смотри, и дом в два этажа, и гараж, и баня. А на огороде крепостные работают или сама?» «Ой, ну вот что ты несешь! махнула я на него. «Ты сам-то здесь заночуешь или в город поедешь?» «А что, и мне место найдешь? «Да вон на втором этаже, если хочешь...» Есть еще одна свободная комната. Пошли, покажу. Сам решишь. А то вдруг вам, буржуям, малые хоромы покажутся. Че это мы, буржуи?» Озадачился Игорь. «Ну а кто? Лесопилку вон целую купили. Ты хоть в курсе, сколько там людей работает? Буржуя и есть. Да к вам с Мишей теперь очередь из невест выстроится. У нас и девки, и бабы красивые» выбирай любую». «Но, допустим, выбирать-то я один буду», — засмеялся он и уже совершенно другим тоном добавил, глядя на меня. "Лемяшта, выбрал уже». «Я не нашлась, что на это сказать, а потому Игорь продолжил». «Ладно, показывай свою гостевую спальню на втором этаже». «Мы поднялись на второй этаж». Так, вот это сейчас моя, а твоя напротив. Удобство, правда, здесь отдельно. Распахнула я третью дверь. Душ здесь коварный, работает наоборот. Я вдруг вспомнила, как была облита этим самым душем в присутствии Миши. Как потом занесла ему сюда свежее полотенце. Как потом сбежала от него такого молодого и полного сил. Недалеко, правда, получилось сбежать. Видимо, я на какое-то время выпала из реальности, потому что Игорь вдруг произнес. Кать, ты нужна ему, такая вот, как есть. Он, правда, сейчас придумал себе, что не имеет права быть с тобой. Он же себя винит в том, что случилось с твоими, со всеми вами. Кать, не верь ему, когда он будет гнать тебя от себя, ладно? Я молча кивнула. Что я могла сказать сейчас? Что не знаю, какие чувства испытываю к его племяннику. Одно я знала точно, что нужна ему так же, как и он мне. И неважно, в качестве кого. Сейчас не важно. Сейчас нам с ним надо научиться жить новой жизнью. А дальше жизнь все расставит на свои места. Сегодня улеглись раньше, чем вчера. Устали все, а потому, когда я поднялась на второй этаж, проверив, всю ли убрано, услышала храп Игоря, хороший такой, богатырский. Я прикрыла его дверь плотней, зашла в свою комнату и закрыла свою дверь. Вроде почти не слышно. Я уснула. Ночью мне приснилась Анюта. Одна, без Антона. Она просто смотрела на меня и улыбалась улыбкой взрослой женщины. Потом она вдруг сказала «Иди к нему, он ждет. Мужчина не должен спать один». Я проснулась и села в кровати. На весь этаж раздавался храп Игоря. Сейчас в тишине дома казалось, что храп только усилился. Слышны были все его переливы, «Да твою ж дивизию! Спать под это было невозможно. Придется идти спать на диван в гостиной». Я захватила подушку и одеяло и пошла на первый этаж. По дороге зашла на кухню за водой и замерла. На кухне точно кто-то был. Луна спряталась за тучами, поэтому было темно. Я нащупала выключатель и включила свет. «Михаил». Сидел в своей самоходке и смотрел в то самое окно, перед которым мы с ним в той прошлой жизни. «Выключи», — попросил он глухо. Я выключила и спросила шепотом. «Миш, что ты здесь делаешь?» За водой пришел, хмыкнул и уже более злым голосом поправил себя. «Приехал. А ты?» «Я тоже». «С подушкой и одеялом?» «Там Игорь храпит так, что спать невозможно», — пожаловалась я. «Вот на диван в гостиную и иду». «Так ты его на бочок поверни», — бросил он вдруг зло. «С чего бы мне его на бочок поворачивать? Да его через две закрытые двери слышно». «Через две?» Он сверлил меня взглядом. Это даже в темноте было видно. «А ты решил, что я с ним, что ли, спать ушла? Миш, ты как обо мне думаешь? Я тут местная давалка, что ли?» «Кать, но тут еще одна комната есть, а ты вдруг наверх ушла спать». Я сделала глоток воды. Потом поняла, что меня опять сейчас накроет. Сделала глубокий вдох и начала считать вслух, «Раз, два, три, четыре, выдох. Раз, два, три, четыре, вдох». «Кать! Ты чего, Кать?» Он подкатил ко мне и схватил меня в охапку, силой усадил на колени. «Опять, да?» В этот раз хватило трех вдохов и выдохов. Я успокоилась и поняла, что могу попробовать объяснить. «Это комната Анюты». Я не могу туда зайти. Они там. Там все. Слезы полились сами. Кать, прости, прости. Дурак. Последний дурак. Он вдруг начал меня целовать, взяв мое лицо в ладони. Целовать настойчиво, требовательно. Я задохнулась. Слезы перестали литься. Он остановился и просто обнял меня, прижав к своему худому телу. Ну все, тише, тише, говорил он, убаюкивая и гладя меня по спине. Кать, пошли спать, да? Я кивнула и попыталась встать. Ты куда? Спать. Куда? На диван? В собственном доме? Ну уж нет, пошли в спальню. Если тебе спокойней будет, можешь спать под своим одеялом. Хорошо, тогда же лучше а то я опять на тебя залезу во сне. Как будто я против, чтоб ты на меня залезала. Хмыкнул он и направил свою самоходку к спальне. Миш, давай я сама пойду. У тебя же нога, наверное, заболит после меня. Я ж тяжелая. Кать, ты себя когда последний раз в зеркало видела? Да от тебя ж остались одни глаза и кости. Заметно так, да? Расстроилась я, и со вздохом добавила. Даже грудь похудела. Кать, не дразни. Я и так держусь из последних сил. Утром я опять проснулась, уткнувшись носом в бок Миши и закинув на него ногу. Вот как так-то? Засыпали же под разными одеялами. Я прислушалась. В доме была тишина. И тут я вспомнила, что пришла в пижаме, Все мои вещи остались на втором этаже. Здесь в шкафу, конечно, есть мои вещи, но Миша спал, не хотелось его будить. Проще было улезнуть на второй этаж, что я и сделала. И уже на втором этаже обнаружила, что дверь в мою комнату распахнута. Тащить в руках одеяло и подушку, и дверь закрывать было проблематично ночью. Из ванной слышен звук льющейся воды и голос Игоря. Он пел. Поразительно. Всю ночь храпел, а теперь поет в душе. «Спалились», буркнула я и шмыгнула в свою комнату.